«У Синглтон хорошо подвешен язык и есть голова на плечах». «Они ей пригодятся», — сказал Эдгартон. «Если начнется шумиха, ей придется попотеть». «Она все сделает, Гэл», — пообещал Мардор. «Ничто не должно сорвать китайскую сделку. Все будет в порядке, Гэл». Несколько секунд Эдгартон задумчиво смотрел на Мардора. «Хорошенько уясни себе это», — велел он. «Мне плевать, на ком ты женат. Если мы не подпишем контракт, многие окажутся на улице, не только я». «Полетит немало голов». «Понимаю», — отозвался Мартер. «Ты выбрал эту женщину. Она твоя протеже. Совет директоров об этом знает». «Если она оплошает, либо ГРП не справится с задачей, тебе не сдобровать». «Все будет в порядке», — повторил Мардор. «Я держу руку на пульсе». «Да уж, постарайся», — сказал Эдгартон и отвернулся к окну. Мардор вышел из кабинета. «Аэропорт Лос-Анджелеса, ремонтный ангар номер двадцать один». Голубой мини-фургон пересек посадочную полосу и покатил к ремонтным ангарам Лос-Анджелесского аэропорта. Из задних ворот ближайшего ангара высовывался желтый хвост 545 -го. Его эмблема сверкала на солнце. Завидев самолет, инженеры принялись возбужденно переговариваться. Фургон въехал в ангар и остановился под крылом лайнера. Инженеры выбрались из салона. Механики аварийной бригады уже приступили к работе, надев брезентовые куртки и снаряжение. Они ползали на четвереньках по крылу. «За дело!» — провозгласил Берн, поднимаясь по лестнице на крыло. Его слова прозвучали словно боевой клич. Вслед за ним на крыло вскарабкались остальные инженеры. Последним поднялся Дойерти. На его лице застыло подавленное выражение». Кейси и Ричман вышли из автомобиля. Они все поднялись на крыло, заметил Боб. Все правильно. Крыло — самая важная часть самолета и самая сложная. Первым делом инженеры осмотрят крыло, потом проведут визуальный осмотр салона нам сюда. Куда мы? Внутрь. Кейси подошла к носу и поднялась по складной лесенке к дверце, расположенной чуть позади кабины пилотов. Приблизившись к входу, она почувствовала сильный запах рвоты. «Господи!» — сказал Ричман за ее спиной. Кейси вошла внутрь. Она заранее знала, что разрушения в первом салоне будут наименьшие но даже здесь, у нескольких кресел, были сломаны спинки. Поручни были сорваны с мест и валялись в проходах. Багажные отсеки потрескались, их дверцы были открыты нараспашку. С потолка свисали кислородные маски, многих не хватало. На ковре и стенах виднелись пятна крови. Сиденье кресел были залиты лужами рвоты. Боже мой! пробормотал Ричман, прикрывая ладонью нос его лицо побледнело, и все это натворило турбулентность? — Нет, — ответила Кейси, — почти наверняка нет. — Но почему пилот? — пока неизвестно, — сказала Кейси. Она прошла вперед в кабине пилотов. Дверцы кабины была открыта и заклинена, панель управления, на первый взгляд, не пострадала, судовые журналы и прочие документы исчезли. На полу лежал крохотный детский башмачок. Наклонившись, чтобы ее рассмотреть, его Кейси заметила застрявший под дверью комок из искореженного черного металла, видеокамера. Она выдернула ее из-под двери, и аппарат рассыпался у нее в руках. Беспорядочная мешанина из электронных плат и серебристых моторчиков. Из треснувшей кассеты кольцами свисала пленка. Кейси сунула ее Ричману. «Что мне делать с этой штукой?» — спросил он. «Держи у себя». Кейси двинулась к хвосту, понимая, что там дела обстоят намного хуже. В ее голове уже начинала складываться картина происшествия. «Нет никаких сомнений. Самолет претерпел сильные колебания тангажа. Это когда нос машины то задирается кверху, то опускается вниз», — объяснила она. Почему вы так решили? Потому что пассажиров тошнило. Сильная качка вызывает рвотум. А куда девались кислородные маски? Люди цеплялись за них во время падения, сказала Кейси. У нескольких кресел сломаны спинки. Ты представляешь, какая сила требуется, чтобы сломать самолетные кресла? Они рассчитаны на 16-кратную перегрузку. Пассажиры метались по салону, словно кубики в стаканчике. И, судя по разрушениям, это продолжалось довольно долго. «Сколько?» «По меньшей мере две минуты», — ответила Кейси. «В подобных обстоятельствах две минуты — настоящая вечность», — подумала она. Миновав разгромленную кухню в середине самолета, они оказались во втором салоне, Разрушения здесь были куда серьезнее, сломанных кресел было намного больше, потолок покрывала широкая кровавая полоса, проходы были завалены обуви, обрывками одежды, детскими игрушками. Уборщицы в синих комбинезонах с надписью «Нортон ГРП» укладывали вещи пассажиров в пластиковые мешки. «Вы нашли фото и видеокамеры?» — спросила Кейси, обращаясь к одной из женщин. «Пока только пять или шесть», — ответила «да». «Две видеокамеры». «Чего тут только нет?» Она сунула руку под кресло и подняла резиновый противозачаточный колпачок. «Он, видите?» Осторожно переступая через кучки мусора, в проходах Кейси двинулась дальше. Толкнув дверь, она вошла в хвостовой салон. Ричман с шумом втянул в себя воздух. Казалось, по салону прошелся паровой молот, кресла были буквально расплющены, багажные контейнеры свисали почти до пола, потолочные панели разлетелись на куски, обнажая электропроводку и серебристую теплоизоляцию. Повсюду была кровь, некоторые кресла пропитались ею насквозь и приняли темно-бордовую окраску. Унитазы в туалетных кабинках были вырваны с корнем, зеркала разбиты, шкафчики из нержавеющей стали распахнуты и покорежены. Внимание Кейси привлекли шесть санитаров у левого борта. Они поддерживали на весу тяжелую массу, обернутую белой нейлоновой сеткой, которая свисала рядом с багажными полками. Санитары чуть переместились, сетка развернулась, и внезапно оттуда вывалилась мужская голова. Серое лицо, разинутый рот, незрячие глаза, спутанные волосы. «Ух!» — пробормотал Ричман. Развернувшись, он зашагал прочь. «Кейси подошла к санитарам. В сетке висел труп китайца средних лет». «Что-нибудь не ладится?» — спросила она. «Прошу прощения, мадам». «Сказал один из санитаров. Мы не можем его снять. Когда мы нашли его, он свисал с потолка. Крепко застрял левой ногой». Кто-то из санитаров осветил потолок карманным фонариком. Левая нога трупа пробила багажный контейнер и теплоизоляцию над оконной панелью. Кейси попыталась вспомнить, какие кабели там проходят и каким образом их повреждение могло отразиться на полете. — Будьте осторожны, когда станете извлекать его, — посоветовала она. — Из кухни донесся голос уборщицы. — Ну и ну, такого я еще не видывала. — Как она сюда попала? — спросил другой голос. — Черт возьми, откуда мне знать? Кейси отправилась посмотреть, о чем они говорят. Уборщица держала синюю пилотскую фуражку с кровавым отпечатком подошвы. Кейси протянула руку. «Где вы ее нашли?» «Здесь», — ответила женщина, — «у хвостового камбуза. Далековато от пилотской кабины, как вы считаете?» «Верно». Кейси повертела фуражку в руках. На колыши серебристые крылышки с желтым медальоном Транс-Пасифик в центре. Пилотская фуражка с капитанской ленточкой. Вероятно, она принадлежала командиру второго экипажа если на этом самолете был второй экипаж. Это еще предстояло выяснить. «Боже мой, какой кошмар! Это ужасно!» послышался знакомый монотонный речитатив. Кейси подняла глаза и увидела дуга Доэрти, торопливо входившего в хвостовой салон. «Что они сделали с моим прекрасным самолетом? простонал Доэрти. Потом он заметил Кейси, Надеюсь, ты понимаешь, что турбулентность здесь ни при чем. Самолет дельфинировал. Возможно, — отозвалась Кейси. Дельфинированием на авиационном жаргоне называлась серия крутых подъемов и падений. Самолет двигается, как дельфин, который взмывает в воздух и вновь ныряет в воду. Да уж, — мрачно заверил ее Дойерти, — Именно так все и было. Они не справились с управлением. Какой кошмар, какой ужас. Мистер Доерти, произнес один из санитаров. Дойерти оглянулся. Господи, надо же было ему угодить именно сюда. Так уж получилось, мистер. Вы ничего не понимаете, убитым голосом произнес Доерти, приближаясь к трупу. Здесь находится кормовой люк обслуживания, к которому сходятся важнейшие системы. Вы позвольте взглянуть. Что случилось? Нога застряла? Так точно, мистер. Санитар включил фонарик, Дойерти приподнял мертвое тело, и оно закачалось в сетке. Вы можете его придержать? Ага. У вас есть нож или что-нибудь острое? Вряд ли. Но вдруг кто-то из санитаров подал ему ножницы, и Доерти принялся орудовать ими. Вниз полетели клочья теплоизоляции, Дойерти продолжал кромсать ее ножницами, проворно двигая пальцами, потом замер в неподвижности. Ага, кабельная полка А-59 не задета, А-47 в порядке, сеть управления гидравликой, блок авионики уцелели. Нет, жизненно важные системы не повреждены. Санитары, державшие труп, во все глаза смотрели на Дойерти. Наконец, один из них спросил, «Теперь мы можем его снять?» Дойерти продолжал пытливо всматриваться в хитросплетение трубок и проводов. «Что? А, да, конечно, снимайте». Он отступил назад, санитары втиснули между потолком и багажными полками огромный разжимной клин и налегли на рукоятки. Послышался громкий хруст ломающегося пластика. Доерти отвернулся. «Не могу смотреть, как они ломают мой самолет!» Он двинулся к носу, санитары изумленно таращились ему вслед. В салоне вновь появился Ричман, чуть смущенный. «Что эти люди делают с крылом?» — спросил он, ткнув пальцем в иллюминатор. Кейси наклонилась и выглянула наружу. «Осматривают предкрылки», — сказала она, — «управляющие плоскости, расположенные на передней кромке крыла». «А зачем они нужны?» «Тебе придется учить его буквально всему». — Ты знаком хотя бы с азами аэродинамики? — спросила Кейси. — Нет. — Так вот, подъемная сила обеспечивается формой крыла. — Крыло только кажется простым куском металла, — объяснила она. — Но на самом деле это сложнейшая часть самолета, и на его изготовление уходит больше всего времени. Фюзеляж устроен намного проще. Он представляет собой всего лишь... Ряд округлых цилиндров, соединенных в стык, а хвост всего лишь неподвижная вертикальная конструкция с поворотной плоскостью. Крыло совсем другое дело. Это настоящее произведение искусства. Имея длину в 60 метров, оно обладает чрезвычайной прочностью, которая позволяет выдерживать вес всего самолета. В то же самое время форма крыла воспроизводится с точностью до одной десятой миллиметра. «Профиль крыла — решающий фактор», — продолжала Кейси. «Оно выпуклое сверху и плоское снизу. Это значит, что воздух, обтекающий крыло сверху, движется быстрее, чем внизу, и по закону Бернули —